Мистицизм и реакция. Начиная с Отечественной войны, император Александр усвоил обыкновение ежедневно читать Святое Писание, ища в нем непосредственные ответы на свои сомнения. Духовное напряжение, испытанное за трехлетний период борьбы с Наполеоном, 1812-1815 годов само торжество над ним укрепили государя в убеждении, что успехом своим он обязан божественному провидению. Знакомство с экзальтированной баронессой Криднер, уверявшей себя и других, что ей свыше поручена святая миссия обращать неверующих на путь истины, Беседы с квакерами сперва в Лондоне в 1814, потом в Петербурге в 1818 году, куда они приезжали по вызову самого императора. Беседы с маравскими братьями проездом через Силезию, учреждение библейского общества и оказанная ему поддержка — все это развило в Александре своеобразный мистический пиетизм, незаметно приведший его реакции. Любимым детищем Александра стали военные поселения, в руках Аракчеева превратившиеся в настоящую пытку для поселенцев. Закрыто были масонские общества, введена строгая цензура, всюду видели и преследовали вредное направление попечитель казанского округа магнитский желая основать все преподавание на благочестие вместо образования и науки насаждал низкопоклонство и неуважение к серьезному значению На все, что люди считают неприкосновенным и священным для себя, на истину мысль, чувство долга, на убеждение, на все он наложил лаковые инструкции и предписания, требовавших одного – беспрекословного повиновения формам, обрядам, дисциплине – Он хотел создать официальную науку, официальную добродетель, официальное благочестие, не замечая, что этим истязанием внутренних человеческих сил он устанавливает целую страшную систему лжи и лицемерия. Никитенко. В духе Магнитского в Петербурге действовал другой попечитель – Рунич. Он уничтожил саму свободу мысли и слова, стал преследовать профессоров, доказывая, что они преподают философские и исторические науки в духе противном христианству и поселяют в университете в умах студентов идеи, разрушительные для общественного порядка и благосостояния. Тайные общества. Резкая перемена в направлении правительства тяжело отозвалась на настроении общественном. Отечественная война вызвала в русском обществе необыкновенный подъем духа и сознание своего достоинства. Русская армия понимала, что сражается на этот раз за родину, за веру, Отнюдь не ради личной дружбы императора к прусскому королю, как это было в 1807 году. Война с Наполеоном по низложении его привела к военной оккупации французской территории. Русские войска в течение нескольких лет находились в непосредственном соприкосновении с поколением людей, выросших под влиянием идей французской революции. Во Франции они имели случай следить за борьбой политических страстей, читали журналы и газеты, горячо обсуждавшие политические вопросы, лично наблюдали за тем, как люди жили в обстановке новых общественных и государственных учреждений, выросших из революционных принципов свободы, равенства и братства». Вернувшись в Россию, русские офицеры, особенно младшее поколение, не забыли виденного. Среди них пробудился интерес к политической жизни, к писаниям французских публицистов. Сравнение домашних порядков с западноевропейскими напрашивалось само собой, и выводы были далеко не в пользу первых. Отечественная война, патриотическое воодушевление, благодаря которому Родина была спасена от нашествия двунадесяти язык, низложение Наполеона и первенствующее значение России в международных делах наполняли сердца русских людей чувством законной гордости. Освободив Европу от гнета и тирании Наполеона... Передовая часть русского общества полагала, что русский народ завоевал право на свободу и для себя самого. Между тем, действительность говорила совсем иное. Подозрительная опека и произвол отнюдь не ослабли, скорее усилились и потому вызывали еще более острое чувство горечи и недовольства. У себя дома русские победители нашли полное неуважение к правам личности, насильственное введение чудовищных военных поселений, подвиги магнитского, полный расцвет крепостного права. Сверх этого утонченные требования, господствовавшие тогда по фронтовой службе, довершали среди военных развитие общего неудовольствия. Шильдер. Впоследствии один из декабристов, Александр Бестужев, показывал на допросе. Мы были сыны двенадцатого года. Порывом нашего сердца было жертвовать всем, даже жизнью, во имя любви к Отечеству. В наших чувствах не было эгоизма. Мы проливали кровь, а нас заставляют опять потеть от барщины. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа». Войска, от генералов до солдат, пришедшие назад, только и толковали, как хорошо в чужих землях. Сравнение со своим, естественно, породило вопрос, почему же не так у нас?